Мужчина крякает, пытается подняться, потом обмякает. Я стою над ним. Энди тяжело дышит, хватает ртом воздух. Он выбирается из-под мужчины, на задницу у него кровь. Он отталкивает мужчину в сторону, тот заваливается на бок, потом снова падает лицом вниз и стонет. Энди никак не может отдышаться. Он смотрит на меня, н а т я г и в а е т брюки, потом протягивает руку и берет сук. Поднимает его и со всей силы обрушивает мужчине на затылок. Раз, другой, третий. Энди, кричу я. Он поднимает цук еще раз, потом роняет. Его бьет дрожь. Из под рыжих волос на затылке мужчины течет кровь. Энди, говорю я, и протягиваю к нему руку, но он делает шаг в сторону. Кажется, он мертв, шепчет Энди. Тресущиеся рукой я переворачиваю мужчину. Глаза у него полоткрыты. Кажется, он не дышит. Я беру его за запястье, пытаясь н а щ у п а т ь пульс. Что теперь делать? спрашиваю я, отпустив рук мужчины. Тот снова падает лицом вниз. Энди молчит. Наверное, лучше рассказать кому-нибудь. Как ты думаешь? Энди, наверное, лучше рассказать. Мы должны сообщить в полицию. Я ведь хочу е м сказать. Это же самооборона. Это у них так называется самооборона. Это он, он, он, он ведь хотел убить тебя, и это была самооборона. Энди поворачивает ко мне свое решительное бледное лицо. Заткнись, стей. Я затыкаюсь. Тогда что же нам делать? Я знаю, что делать, говорит Энди. До хитро мы добираемся на цивильной гранаде. Лондон, ясное ноябрьское утро, люди, машины, здания, магазины, обычная жизнь. Но у меня какое-то странное ощущение утраты и тоски. Я смотрю, как мужчины и женщины идут по улицам или сидят в своих машинах, фургонах, грузовиках, автобусах. И мне кажется, что их свобода – это нечто очень дорогое, необычное, чудовищно пьянящее. Просто идти или ехать куда-нибудь. Бог ты мой, я был лишён этого всего-то неделю, а ощущение такое, будто сидел за решёткой тридцать лет. Да, я знаю, что эти люди не чувствуют себя свободными. Я знаю, что они спешат по делам или... Сидят там, не переставая беспокоиться о своей работе, вкладах, боятся опоздать, боятся взрыва бомбы, которую и р а подложила в какую-нибудь ближайшую мусорную урну. Но я смотрю на них с чувством ужасной утраты, потому что я, кажется, всего этого теперь л и ш ё н Может, я драматизирую, и все еще придет в норму, как было до начала этого ужаса. Но у меня большие сомнения на этот счет. А ну его в жопу. Не хочу об этом думать. По крайней мере, я сейчас опять в реальном мире и хоть чуть-чуть, но владею ситуацией. Мы на шоссе М четыре на том самом идиотском насыпном участке, где б е з к о н ц а ломаются грузовики. Раздается звонок. м а г д а н берет трубку, слушает, потом говорит: "Спасибо". Он кладет трубку. И поворачивается ко мне. Сведения из армейского архива, говорит он. Снова отворачивается и теперь сидит по ходу движения, глядя нам чаще, и с з а п ш о с с е машины в отеле б ы л у б и т н е Эндрю Голд. А сверили ли эти записи с данными в карточке х о у и спрашиваю я. м а г д а н кивает. Совпадают. Не полностью. С тех пор он еще несколько раз лечил зубы, но они говорят. Что уверены на девяносто девять процентов, карточки были подменены. Я откидываюсь на спинку сиденья и улыбаюсь. На какое-то время жар у меня в животе сменяет тошноту, но только на какое-то время. Я беру его за одну ногу Энди за другую и мы в о л о ч к е м его лицом вниз. Через папоротники к северо-восточному краю Хама. Его вельветовые брюки по-прежнему спущены, они скатались у его колена мешают нам. Приходится остановиться, перевернуть его и натянув брюки на место, мы застегиваем их на одну пуговицу. п и с к у н е г о т п р ь м а л е н ь к а я на ней запеклась кровь. Мы тащим его под д е ж я м и В другой руке Энди все еще держит сук, которым мы молотили мужика по голове. Мы оказываемся в густых зарослях под деревьями, среди рододендронов и ежевик. и Энди расчищает путь в кустарнике, и мы тащим наш груз дальше под шипами и мягкими ягодами ежевики. Рюкзак цепляется за ветки. Энди снимает их и швряет вперед. Мы подходим к низенькому цилиндру, выложенному из необтесанных камней. Второй из двух вентиляционных шахт старого железнодорожного тоннеля под горой. Съехав с магистрали, мы не снижаем скорости. Когда едешь на полицейской машине, другие просто лоратс под тебя, пожалуйста, обгоняй. Мы въезжаем в деревню. Я смотрю на наш старый дом. Кусты и деревья стали выше. Спутниковая тарелка с одной стороны теплиц. Я вижу, как мелькают знакомые дома и магазины. Мамин старый магазин сувениров теперь здесь в и д е о магазин певняк Arms, где я выпил свою первую пинту. Старая отцовская мастерская еще работает. Еще одна полицейская машина стоит на л Жайк. е г у л д ы будут дома, спрашиваю я. Магдан качает головой. Они в отеле, который мы сейчас проехали. Пять минут спустя мы в доме. Подъезная д дорожка напоминает автомобильную парковку на съезде полицейских чинов. Агдон останавливается на ступеньках перед парадной дверью и разговаривает с каким-то высоким полицейским чином в форме. Я оглядываю знакомое место. Оконные наличники недавно покрашены. Цветочные клумбы выглядят несколько запущенными, все остальное без изменений. Последний раз я был здесь неделю спустя после похорон Клэр, и тогда у дом был такой же плохой м о т и в и д Макдонан возвращается к машине, ловит взгляд ф л а й л я и делает ему знак рукой. Мы выходим из машины и направляемся в дом за м а к д о н о м В доме тоже почти никаких изменений. Тот же запах, тот же вид. Лакированный паркет, роскошные но повыцветшие старые ковры, р а з н о м а с т н ы е в основном очень старая мебель, множество больших комнатных растений на отделанных деревянными панелями стенах, потемневшие от времени пейзажи портрет. ы